алла сидорова крещенное в младенчестве по обычаю как это водилось в простых рабочих семьях я ничего не знала о той роли какую играет церковь в жизни верующего человека и вот началось мое воцерковление вы отец александр стали моим духовным отцом и были им на протяжении 18 лет Сколько же во мне было удивления, непонимания, радости, слез, возмущения все эти годы. Хотелось уйти от вас и найти духовника, который мне говорил бы, что надо делать в том или ином случае. Ведь так было бы легче и удобнее жить, а не стоять перед выбором и делать этот выбор самой, как этого ожидали от меня вы. И каждый раз я вновь возвращалась к вам. Сердце говорило мне, что вы правы, нравилось мне это или нет. За все эти годы только в одном случае вы дали твердый ответ на мой вопрос, и ответ этот был не тем, который я ожидала. Речь шла о выборе профессии, и вы посоветовали мне идти в медицину, а мне так хотелось учиться пению. «Петь ты сможешь всегда, а владея медицинскими знаниями, ты поможешь многим», сказал батюшка. Я стала врачом, и сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что очень этому рада. Священник Романо Скальфи Хорошо помню отца Александра Меня. Он, конечно, святой человек. Он несколько раз бывал у нас в Италии. Во времена Горбачева мы встретились с ним в Москве, и он сказал, что через два-три года коммунизма больше не будет. Я еще тогда подумал, это слишком. Но так и случилось. Он настоящий пророк и настоящий миссионер. Последний раз он был у нас за месяц до смерти. И когда мы провожали его, он сказал, мы больше не увидимся. «Да как же так?» — говорю. «Я чувствую, что Господь меня зовет». Михаил Смола Едем с отцом Александром на машине. Проезжаем здание РГГУ, бывшая партийная школа. Батюшка говорит, вот где я хотел бы прочитать лекцию. Вскоре его желание осуществилось. Олег Степурко После развода я не хотел жениться во второй раз. Отец Александр не мог со мной согласиться. Тогда я пошутил. Если есть невеста, женюсь. Мимо окна как раз проходила невысокая белокурая девушка. Отец показал на нее с улыбкой. Да, есть одна девушка, вот с такими волосами. Случилось так, что его протеже действительно стала моей женой. Помню, как-то раз я стал сетовать отцу Александру на нашу страну, мол, империя зла и так далее. И вдруг, к моему неописуемому удивлению, отец Александр сказал, «А знаешь, ты не думаешь, что мы такие кривые, косые и горбатые. Нет, Западу еще предстоит пройти по пути искушений, которым прошла наша страна». Нина Фортунатова В 1976 году в моей сестры Верочки родился сын Дмитрий, Митя. Наконец-то, в честь деда Мити, на радость нашей маме. И надо же такому случиться, что еще в роддоме он смертельно заболел. Сепсис. Боже мой. Что только не передумали мы, стоя у дверей больницы, где каждый день вывешивали на стекло списки умерших детей. Отец Александр молился день и ночь, и нам с Верой тоже велел молиться день и ночь. Потом прислал Вере и мне письмо, где объяснял, что эта болезнь не к смерти, а к укреплению нашей веры, для того, чтобы мы очень полюбили этого мальчика. Митюша поправился, один из немногих. Батюшка служил благодарственный молебен, Митю привезли домой. Была зима, и мы боялись вести его в храм крестить, боялись застудить. Пригласили срочно друга нашей семьи и друга отца Александра, отца Владимира Бороздинова. Он крестил Митю у нас дома в конце февраля 1976 года. Я был крестной, а крестным отцом был врач Анатолий Иванович Берестов, теперь известный врач-священник иеромонах Анатолий. Отец Александр с тех пор Митю, иначе чем мой Митя, уже не называл. Регина Чертова. Это было в 1987 году. Дети были маленькими, семья снимала жилье в течение нескольких лет где-нибудь недалеко от новой деревни. Но поскольку одни хозяева сами жили в доме летом, а сдавали на зиму, а другие наоборот, то приходилось бесконечно кочевать по разным домам, по разным местам. Очень остро встал вопрос о приобретении собственного жилья. «В новой деревне в это время продавалась часть дома, и в один из дней, когда отец Александр был где-то поблизости, мы его попросили взглянуть на продаваемый дом и высказать свое мнение. Отец Александр сказал, что этот дом, конечно, не идеальный вариант, но вообще надо как можно быстрее расходовать деньги на приобретение собственного жилья, потому что скоро мы будем вместо обоев обклеивать стены денежными купюрами». Удивительно, но еще в 1987 году он предвидел наступление событий, произошедших в стране в начале 90-х. Владимир Шишкарев «Самая последняя моя встреча с отцом Александром была 8 сентября 90-го года. Я у него исповедовался. Я к нему подошел на левый клирос. Он взял меня за плечи. У тебя кто-то есть?» А я этим летом был в Польше. Когда мы брали благословение на эту поездку, батюшка мне сказал, «Жаль, жаль, многие только зря время потеряют». Я этих слов не понял. Но он благословил меня, и я поехал. Там я встретил польскую девушку Кащу, очень увлекся ею, дал ей понять, что она мне нравится. Я ответил отцу, что у меня есть девушка в Польше. Он сказал, что жить мне надо в России, а она вряд ли на это согласится». Я даже обиделся на батюшку. Я с такой обидой вышел от него после исповеди, а на другой день, 9 сентября, его убили. У меня, конечно, вся моя польша из головы выскочила. На сороковой день после его смерти я получаю письмо от Кащи с приглашением приехать к ней. Я подумал, что, наверное, батюшка нас все же благословил, если приглашение пришло на сороковой день. Много раз ездил в Польшу, и в конце концов Каща дала согласие на брак и сочетание. Я пригласил ее в Москву. Она прожила здесь три недели и чуть с ума не сошла. У нее еще бабушка умерла в это время, и я билеты не мог достать нигде. Вломился в польское посольство и прямо там взял для нее билеты. Она уехала, похоронила бабушку и сказала, что в Россию больше ни ногой. «Если хочешь жить со мной, приезжай в Польшу». Я приехал в Польшу. Через месяц я убежал оттуда с помощью владыки Авеля. Он мне сказал, что три раза в неделю читает лекции в Бресте и перевезет меня через границу. Приноси свои вещи тихонечко. Я Каще ничего не сказал. Она пришла утром, когда я молился. Она на меня посмотрела, как моя совесть, вышедшая из меня, и ушла. Так я сбежал из Польши. Потом мы с Кащей помирились и остались друзьями. Вот так, в общем, отец Александр точно начертал мою жизнь на ближайшие два-три года. Если бы я его тогда послушался. Я говорил отцу Александру, «Ну что же, отец, ну как же? Я на баяне играю, ну что это за инструмент? Я посвятил жизнь этой ерунде, а не игре на рояле, дирижированию». «Да что вы, Володя! Баян, аккордеон, вы представляете себе, это же подобие человека». «Это же дыхание! Там дыхание есть! Этот инструмент никогда не выйдет из моды, им всегда будут пользоваться!» Помню, я был так утешен, и после этого через некоторое время в подражании Володе Ерохину начал писать песни. Еще спустя некоторое время начал играть на том же самом баяне детям в республиканской клинической больнице и проиграл на нем многие годы, ходил по отделениям, И мне очень этот баян пригодился.